Виталина. Конечно, я его заметила. Черный форт с тонированными стеклами, который следовал за мной по пятам. Еще бы! С моей-то феноменальной памятью. Вскоре я знала все его дефекты. Сколы на лобовом стекле, помятое левое крыло и вечно грязные номера. Либо на нем ездил неряха, либо водитель нарочно маскировался. Не хотел, чтобы я узнала, кто ездит на этой машине. Я стала гадать, кто бы это мог быть? Или по чьему заданию водитель Форда меня преследует? Один ли он? Может быть, они меняют машины, и я не всех пока засекла? Надо быть повнимательнее. Врагов у меня предостаточно. Макс. Макс в Лондоне умирает от скуки. Зоя его бросила. Бизнес за границей наладить не удалось. Да и расстались мы вполне мирно, почти довольные друг другом. Борис? Он, должно быть, еще сидит. А если освободился? Время летит быстро. Вот и мне уже 39. Да, Борис может это сделать. Следить за мной, чтобы свести счеты. Надо бы навести справки. И тут я подумала об Игоре. Тогда на даче я не видела его машину. Она стояла за домом, а я обошла далеко не весь участок, и меня даже на порог дома не пустили. Игорь, вот кому я насолила больше всех. Нет, конечно, Борису, который потерял все свои деньги, да еще и сел. Такие люди, как он, исчезают бесследно. Он умный, предприимчивый, расчетливый, осторожный. Хотя и допустил ошибку в случае со мной. Недооценил. Захочет он отомстить? Несомненно. Но более вероятен вариант с Игорем. Да чего тут гадать. Черный форт появляется, когда я встречаюсь с Сергеем. И сразу после этого звонит Лена. Игорь трусоват. На Сергея никогда в открытую не пойдет. Выслеживает. Таится. Потом доносит. «Ведет себя как баба». Однажды я не выдержала и, делая вид, что иду домой, спряталась за газелью, а потом внезапно выскочила из-за нее и рванула дверцу черного форда, который еще не успел отъехать. Игорь такого не ожидал. Я увидела его перекошенное злостью и страхом лицо. Нападение было внезапным. «Сука! Выслеживаешь? Мстишь?» «Я не позволю тебе разбить жизнь моей сестры, так же, как ты разбила мою!» «Боже, какой пафос! Всего-то уволила с работы!» «Ты выжила меня из банка, погубила мою карьеру!» «Чего? Карьеру?» Я расхохоталась. «Да ты посмотри на себя! Не мужик, а мешок с дерьмом! Кому ты такой нужен?» «Я правильно сделала, что тебя бросила!» что до твоей карьеры тебя взяли в наш банк по протекции, а я тянула всю работу отдела. Ты же еще тогда ничего не делал. Ты лодырь, неудачник, а теперь еще и алкоголик. Себя во всем вини». Он взревел, как раненый медведь, и выскочил из машины. Собственно, я этого и добивалась. Надо спровоцировать побои. Игоря стоит как следует прижать накатать на него заявление в полицию, а при возможности засадить на 15 суток, чтобы навсегда отбить охоту за мной шпионить. Но, увидев его перекошенное злобой лицо, теперь уже я испугалась. Он готов был меня убить. Я вдруг увидела человека, которому терять нечего, и который ненавидит меня смертельно. И вместо того, чтобы подставиться и словить пару синяков, Я побежала в магазин, а там заскочила в аптеку. Игорь рванулся за мной. К счастью, он грузен и неповоротлив, а у меня не только отменная память, но и хорошая реакция. Мне удалось опередить его и забежать в крохотное помещение, где пахло валерьянкой первой. «Девушка!» – я кинулась к провизору. «Помогите, на меня напали!» И в этот момент в аптеку ворвался Игорь. «Гадина! Спрятаться от меня решила! Убью!» «Спасите! Кто-нибудь!» Отчаянно закричала я, прижимаясь спиной к витрине. «Караул!» – заблажила аптекарша. «Бандиты!» И потянулась к тревожной кнопке. У них у всех есть эти кнопки. У всех, кто работает с кассовыми аппаратами игорь моментально понял чем ему это грозит и торопливо начал извиняться вы не так подумали я не бандит не грабитель муж что ли рука аптекарши опустилась она посмотрела на нас с любопытством еще чего передернулась я бывший любовник а, -а, -а! она понимающе усмехнулась «А ну, уходи отсюда, мужик! Не то я и в самом деле полицию вызову!» Грозно сказала она Игорю. Я мысленно возблагодарила женскую солидарность. «Еще встретимся, сука!» Прошипел он, ретируясь к входной двери. «Спасибо!» Благодарно сказала я аптекарше, глядя, как Игорь уходит. «Вы спасли мне жизнь!» «Вы это серьезно?» Глаза у нее округлились. «Вполне. На этот раз повезло». Я грустно усмехнулась. Из магазина я вышла через другую дверь. Слава богу, он огромный, этот магазин, и дверей у него предостаточно. Я долго бродила по отделам, рассматривая мебель, которая была мне не нужна. Ко мне то и дело кидались менеджеры. Что-нибудь интересует? Вам помочь? Я отрицательно мотала головой. Нет, спасибо. На душе было муторно. Меня только что хотели убить, а я еще не готова была расстаться с жизнью. Я поднялась на второй этаж, потом на третий, купила зачем-то коврик в ванную комнату и ершик для унитаза. Спрятавшись за полками с товаром, долго высматривала Игоря. Его не было. Должно быть, уехал. Только после этого я расплатилась на кассе и спустилась на первый этаж. На улицу вышла через дискаунтер, прихватив бутылку текилы. Придя домой, я наскоро настрогала салат и уселась в любимое кресло с бокалом в руке. Сначала я пила коктейль, маргариту. Потом, поняв, что не забирает, перешла на чистую текилу. Меня вдруг одолела тоска. Я невыносимо остро почувствовала свое одиночество. Наступил сентябрь, и день заметно укоротился. Из кресла, где я сидела, хорошо было видно звезду, сияющую в черном небе. Мою звезду. Только теперь она показалась мне кровавой. Я встала и подошла к окну. Внизу лежала вечерняя Москва. Город сиял огнями. Манили покупателей витрины магазинов, многообещающе мерцали вывески ресторанов и кафе. Ползли домой в машинах тысячи людей, мечтая об ужине и уютном диване перед телевизором. И никому не было дела до меня. Абсолютно никому. Если я внезапно умру, хватится меня кто-нибудь или нет? Сергей, конечно, хватится а если он меня бросит? Ведь кроме него у меня никого нет. Мама умерла, да мы и не были близкие. Родня настолько дальняя, что у меня нет никакого желания с ней встречаться. Друзья? Видит Бог, я пыталась их завести. После того, как уехал жить в Лондон Макс, и я осталась без работы, у меня возникла нужда чем-то заполнить образовавшуюся пустоту. Хоть бы дружеским общением. Раньше у меня не было необходимости в друзьях, потому что у меня не было на них времени. Я слишком была занята карьерой. Имелись приятельницы в банке, в институте, где я училась. Но одни исчезли сразу после того, как мы получили дипломы. Другие испарились, когда лопнул наш банк. И никого из этих женщин я не могла бы назвать своей подругой. Мне откровенно завидовали, я ведь была любовницей олигарха, получала дорогие подарки, пользовалась особыми привилегиями. Льстили, да, надеясь на повышение по службе. Но я прекрасно понимала цену такой дружбе и держала таких предприимчивых на расстоянии. И вот я осталась одна, совсем одна, пока в моей жизни не появился Сергей. Начала я с того, что завела страничку в одноклассниках и под вымышленным именем, без фото, зашла ко всем знакомым, кого только смогла разыскать. Я увидела их странички и ужаснулась. И с этими тетками я когда-то училась в одном классе? Выглядели они все на свой возраст. Большинство были замужем, и все они страшно этим гордились. Я рассматривала их пузатых, простецки одетых Вань, Коль и Саш и невольно вспоминала Макса или хотя бы Бориса. Эти фото за подписью «Мой любимый мужчина» я выложить на одноклассниках не могла по известным причинам. Да и кто бы мне поверил. Мои мужчины – люди из другой галактики, и в той, куда я сейчас зашла, они уж точно предпочитают не светиться. Что до остального, я морщась рассматривала клумбы, теплицы, испеченные моими одноклассницами пирожные и торты, букеты, которые эти ужасно одетые с моей точки зрения тетки держали в руках, их котиков и собачек, и все больше убеждалась. Мне такие друзья не нужны. Как я могу выложить здесь мои фото? Рим, Париж, Венскую оперу… Приём в Кремлевском дворце, яхту Макса, я в частном самолете. Быть может, фото своей квартиры или своих бриллиантов? Да кто мне поверит? А других фото у меня нет. Эти же будут смотреться нелепо среди котиков и клумб. Так же, как мои мужчины, будут странно смотреться среди анекдотов про олигархов и депутатов или между рецептом шарлотки и советами о том, чем лучше травить муравьев. И я не стала никому писать. Мне тут же посыпались в друзья абсолютно незнакомые люди, предлагая обмениваться лайками, но это меня не прельстило. Дружба в инете вся какая-то фальшивая. По-моему, это самая циничная дружба на свете. Сейчас все словно помешались на этих лайках на мнимой успешности, на возможности стать триумфатором хоть на час. Некоторые прямо требуют «поставь лайк, иначе я тебя прокляну». Не будет тебе удачи, заболеешь ты или твои близкие. Да что, тебе жалко, что ли? Всего лишь лайк или класс. Цыганщина какая-то. И я перестала заходить в социальные сети. Не поехала я и на юбилей своей родной школы. «Родной?» «После того, как умерла мама, меня с этим городом ничто больше не связывало. Никакого родства между нами давно уже нет. Кажется, там осталась какая-то квартира. Да что мне до этой грошовой собственности, когда у меня есть квартиры стоимостью в миллионы? Если все собрать, аккумулировать на счетах все средства...» я с полным правом буду считаться долларовой миллионершей. Я знаю, многие мечтают вернуться в родной город, так сказать, на коне, подкатить к школе, где некогда учились, на шикарной машине и торжественно вылезти из нее под изумленные и восторженные взгляды бывших одноклассников, сверкая бриллиантами и фарфоровой улыбкой от дорогого стоматолога щеголяя подтянутой фигурой и таким же подтянутым при помощи рестилайна и диспорта лицом. Это мечты весьма недалеких людей. Ну, вышел ты из машины, дальше-то что? Надо общаться, надо с ними пить, с этими людьми, которые стоят гораздо ниже тебя на социальной лестнице и значительно отстали в своем интеллектуальном развитии отвечать на бесконечные вопросы, как-то реагировать на просьбы о деньгах и денежной работе. «Помоги и мне устроиться, а?» Или «А я у тебя поживу денек-другой, ты ведь не откажешь?» «Столицу охота посмотреть, а в гостинице дорого!» Может быть, и не спросят, но такую возможность отрицать нельзя. Допустим, так я найду друзей, выполнив эти их просьбы. Но что мне даст эта дружба? Дружба, как и любовь, должна быть взаимной, иначе это не дружба, а сделка. Ты мне, я тебе. А в моем случае ты мне, а у тебя и так все есть. Делиться надо. Есть и такой вариант дружбы. Дружба-дележка, которая мне уж точно не нужна. Сделав такой вывод, я решила поискать друзей поблизости. В своем, так сказать, кругу. У нас дом бизнес-класса, бедных людей здесь нет. Смело можно завязывать дружбу с любым. Она, по крайней мере, будет равноценной с обеих сторон. Можно ходить друг к другу в гости, вместе встречать Новый год. Лена с Сергеем были не первыми, с кем я попыталась завязать знакомство в парке. В первый год, как переехала... Я летала по нему на крыльях своих иллюзий. У нас прекрасный парк, в нем полно белок. Они очень забавные. Особенно забавно белки грызут орехи. Я могу подолгу за ними наблюдать, за их суетливой беличьей жизнью. И у меня в кармане всегда есть горсть орехов. Однажды, гуляя в парке, я увидела семейство. Бабушка с дедушкой и двое их внуков. Младшая девочка была еще мала, она дремала в прогулочной коляске. А вот мальчик стоял у сосны и с любопытством смотрел на белку. «Они у нас в парке почти ручные, и я подумала, что ребенку будет интересно дать белке орех». После чего без всякой задней мысли полезла в карман. Подошла и с улыбкой протянула мальчику несколько орехов. «Хочешь покормить белку?» Мальчик взял, но тут же подскочил его дед. «Отдай!» Он буквально выхватил у ребенка из руки орехи и торопливо сунул их в ближайшую кормушку для птиц, пробормотав при этом. «Еще приедет экологическая полиция!» Я с удивлением стала озираться в поисках видеокамер. «У нас все Подмосковье мусором завалено. Люди чего только не выбрасывают!» Диваны, старые кухонные плиты, надоевшее тряпье, сломанные велосипеды. Иной раз просто сваливают в овраг. Я уже не говорю о мешках мусора, стоящих по обочинам. И где эта экологическая полиция? Должно быть, вся она сторожит белок в московских парках. Как будто мои орехи здесь единственные. Вон кто-то кусок сала на дерево прицепил. А рядом бабулька стоит с целым батоном и крошит его голубям. Но дед продолжал бурчать. «Это парк в центре Москвы. Здесь особые порядки». Я от чего то начала оправдываться. Я тут живу и почти каждый день гуляю, белок кормлю. Мне еще ни разу никто не сделал замечания. Я не видела здесь никакую полицию. «Мы тоже здесь живем». Отрезал он и схватил внука за руку. «Идем!» Я поняла, что дружить эти люди ни с кем не хотят. Все попытки сближения будут пресечены в корне. В этом доме бизнес-класса, где все предельно вежливые и здороваются по несколько раз на дню, было столько же теплоты и сердечности, сколько в морозилке моего импортного холодильника. «Минус сколько-то там градусов?» Они здесь все замороженные, в этом элитном доме. Все насквозь зомбированные и запуганные. Стучат они что ли друг на друга? Вот тебе и элита. И я решила поискать друзей в фитнес-клубе, куда уж проще. Я ведь хожу на групповые занятия, там много женщин моего возраста и моего социального статуса. Об этом я сужу потому, что они ходят на дневные занятия почти каждый день, следовательно, не работают. Приезжают на шикарных машинах, хорошо одеваются, все с маникюром-педикюром, перекусывают в клубном ресторане, а он не из дешевых. Вообще, этот фитнес-клуб дорогой, и мне явно стоит поискать здесь подруг. Поначалу я была полна самых радужных надежд. Со мной здоровались, мне улыбались, обсуждали достоинства одного тренера перед другим, так же, как и преимущества этого фитнес-клуба над другими, более дешевыми. Но время шло, а ничего не менялось. Как только я хотела сблизиться, от меня шарахались. Нет, не шарахались, конечно. Москвичи этого не умеют, они очень сдержанные, они избегают. «Ой, мне сегодня после занятий надо срочно убегать, извини, попей кофе одна». Спустя двадцать минут я увидела эту даму в холле. Она сидела и трепалась по телефону, и явно никуда не спешила. А увидев меня, сделала вид, что у нее чудовищная близорукость. «Ты занимай место в зале, а я пока в туалет забегу». Повод, вернувшись, постелить свой коврик в другом конце зала. «Знаешь, привыкла плавать по другой дорожке. Ты не обидишься, если я пойду на аквааэробику, а не на йогу?» И так далее. Говорили все лишь на общие темы. О тренерах и клубах. И никогда об источнике доходов. Эта тема у москвичей запретная. Чем они существенно отличаются от провинциалов и от жителей бывших союзных республик? У тех, если не первый, то второй вопрос. Сколько получаешь? Или, о чем по жизни занимаешься? У москвичей это табу. Источник своих доходов все держат в секрете, равно как и место работы. О ней говорят неохотно, особенно о денежной работе, о достатке. Мне как-то неловко было говорить о своих миллионах. По-моему, здесь все такие. Богатые. У всех полно денег и квартир. А в новых людях, вдруг появившихся в их жизни, мои новые знакомые видят либо конкурентов, либо стукачей, либо потенциальных грабителей. Не дай бог сболтнуть лишнее. Вообще, как я убедилась, чем элитнее район, тем люди там подозрительнее. Простые люди избегают чужих, элита избегает своих, вот в чем разница. За год мне удалось раздобыть всего один телефонный номер. Социальные сети я не считаю, там у каждого из этих элитных есть аккаунт. Но если ты не будешь отмечаться у них на страничке, о тебе никто и не вспомнит. Я же говорю – Самая циничная и ни к чему не обязывающая на свете дружба. Сергей и Лена были первыми друзьями, которыми я обзавелась на новом месте жительства. И то лишь потому, что это был голый расчет. Тщательно продуманный и спланированный мною сценарий дружбы. Большую роль здесь сыграло то, что Лена была не очень умна, а Сергей первым со мной заговорил. С мужчинами гораздо проще. Проблема-то в том, что и дружбы с ними быть не может. Особенно у такой, как я, у профессиональной любовницы. Вот так и получилось, что в этом огромном городе я оказалась чудовищно одинокой. Я еще не понимала, насколько одинокий человек беззащитен и уязвим. Еще рассчитывала на свою главную силу, на феноменальную память. Но я недооценила Лену. А главное, недооценила Игоря. Я сидела и тосковала. Город, который я так любила, погружался во мрак, а моя душа погружалась в беспросветную тоску. Что такое с нами происходит? Такое чувство, будто страна и люди впали в кому. Говорят, это хорошо, это стабильность. Но между стабильностью и застоем большая разница. Стабильность – это когда ничего не хочется менять, а застой – это когда изменить ничего нельзя. Может быть, умереть для меня – это и есть выход из тупика. Когда бутылка текилы опустела, я отключилась прямо в своем любимом кресле. Надо мной сияла кровавая звезда. Мой триумф обернулся моим же поражением. С этого момента я неуклонно катилась к гибели. Я стала делать то, чего не делала никогда. Звонить Сергею на работу, навязываться. Мне уже было всё равно. Я ведь почти что мертвая. Одиночество – та же смерть, только медленная. Мне остро захотелось почувствовать себя живой, услышать его голос, погрузиться в воспоминания. Что же я творю-то, а? Пью и названиваю своему любовнику, который пытается меня бросить. В кого ты превратилась, Виталина?